Испытания продолжаются. После встречи с сэром Ланселотом и сэром Персивалем, сэр Галахат поехал дальше в лесную чащу, где тени меркли при его приближении и таким путем добрался до моря. Он поехал вдоль берега и увидел замок, где проводился турнир. Галахат заметил, что рыцари, осаждавшие замок, одолевали тех, кто защищал замок изнутри, и пришел на помощь осажденным. Галопом влетел он в самую середину атакующих с копьем наперевес. Когда он выбил из седла первого противника, его копье сломалось, но Галахад выхватил меч и быстро разделался с врагами. Случилось так, что сэр Гавейн и сэр Гектор де Марис оказались среди рыцарей, осаждавших замок. Завидев рыцаря с красным крестом на белом щите, они сразу же признали Галахада. «Только глупец стал бы сражаться с ним», — сказал Гектор. «Это высокородный принц». Но в этот момент Галахат проехал мимо них и нанес мечом такой удар Гавейну, что лезвие, задев голову Гавейна, врезалось в его коня. Увидев, что Гавейн упал, сэр Гектор поспешил ему на помощь. «Вот о чем предупреждал меня Ланселот», — сказал другу Гавейн. «Тот меч из камня нанес мне такой удар», что я бы отказался от лучшего в мире замка, лишь бы избежать этой раны. В жизни такого удара не получал. «Сэр, — сказал Гектор, — мне кажется, на том ваше путешествие и закончится. Мое же испытание только начинается. Вы правы. Я вынужден прекратить поиски граля.